Половая система, система урогенитали. Мочеполовая система или мочеполовой аппарат включает две различные по функции системы органов мочевые органы и половые органы. С мочевой системой связана функция мочеобразования и мочевыведения, функции выделения, а с половой системой функция размножения. Но обе системы связаны между собой по развитию и топографически.